Смущение, однако, не проходило. Догадки все же были искусственные. Вроде требовали другого человека, а не Эрика, или уже его собственного подтверждения, что им был задуман подобный маневр. Впрочем, профессор Ветроградов не был придуманной фигурой. Эрик вспоминал это имя наряду с «Опелем».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 Я перевернула страницу. За предыдущей шла другая анкета. Там было все, как на самом деле. Я захлопнула делом. Следователь не вызывал дежурного, что-то собирался сказать. «Послушайте меня, прошу, на суде вы должны все отрицать. Что в с ё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 Но меня не умиляли, не трогали предпринятые им манипуляции со следственными материалами. По данному ему службы и личному заносчивому праву, следователь, решив прополоть мою жизнь, вырвать из нее сорняки, лишь бы показать, как много в ней фальшивых и ненужных людей, превысил все пределы. В намерении перепечь, переформировать другого человека он заодно с монстром государством содрал весь дерн с еще зелеными нерешительными побегами д в а д ц а т р е х л е т н е й жизни. Мне нечего стало на себя натянуть, я не имела теперь защиты, все-все причиняло боль». В тот момент я радовалась тому, что следственная мука позади и что больше я не буду видеть этого непроясненного сумбурного врачевателя. Через несколько дней объявили завтра суд. Весь день в канун суда я была в приподнятом настроении. Бог весть, откуда это взялось. Следующий день должен был принести встречу с Эриком и решение суда.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 Увидят вас, заулыбаются, освободят. Помените мо слово, уйдее суда на волю. Счастливо благослови вас Бог. Я всех перецеловала, И вам дай Бог прощайте. Серце д рвалось куда-то в поднебесье с такой безумной силой, что и вправду нельзя было не отпустить меня на свободу. От откуда на пепелище такая сила?